День 1. После подъёма утром проделаете 10 упражнений на растяжку по своему выбору. Завтрак. Включите один продукт, богатый кальцием, и один фрукт с высоким содержанием антиоксиданта. Идея: йогурт с низкой жирностью, добавив в него для вкуса горсть ягод или немного корицы. В течение дня Не включайте кондиционер или обогреватель ни в автомобиле, ни в доме. Предоставьте организму самому регулировать температуру тела. Заставьте его работать. Это даст толчок вашей эндокринной системе и включит метаболизм на высокую скорость. Ланч. Включите хоть бы один продукт, богатый селеном. Идея. Индейка, тунец, грибы. Семена подсолнечника, бразильский орех, цельнозерновые. Полдник. Сделайте упражнение поза аиста в течение 2 минут, чтобы бросить вызов побороть чувство неуверенности, сохраняя равновесие, что впоследствии поможет избежать падений и тем самым сохранить целостность костей. Ужин. Приготовьте постное мясо или другой белковый продукт с помощью кокосового масла вместо обычного две чайные ложки помните смена видов жиров в приготовке может предотвратить диабет второго типа вечер громко смейтесь 10 минут чтобы заставить вашу иммунную систему работать совет Смотрите смешное видео по Ютубу или проделайте специальное упражнение смех и йога.